В третьем выпуске самого успешного коллективного проекта «Нового времени» современные русские писатели рассказывают о тех писателях и поэтах прошлого, которых школьная программа по литературе оставляет за рамками занятий в классе. Русская литература, однако, богата настолько, что даже писатели второго ряда могли бы составить славу любой национальной словесности. Вон из класса. Идея литературной матрицы родилась пять лет назад. Это третий выпуск и четвертый том проекта. За пять лет матрица собрала 92 статьи 67 авторов. На ее 2350 страницах рассказывается о 95 писателях прошлого. Это вам не жук на скатерть начихал. Подготовить и издать четыре таких сборника – дело не из легких. Я устал, я ухожу. Этот выпуск – последний. Уходя, составители должны признаться в том, что они до сих пор так и не знают, как нужно писать статьи для «Литературной матрицы», Не знает этого и автор идеи проекта. Идея была рассказывать о писателях прошлого так, будто они в самом деле нечто большее, чем эпизоды, пусть самой славной, истории литературы. Победы наших предков принадлежат только им. Мы лишь храним о них благоговейную память. Отличие войны и мира от Бородинского сражения в том, что в войне и мире любой желающий может поучаствовать и сейчас. Причем участие — это единственный способ не просто ознакомиться с содержанием романа, но проверить себя на те качества, которые в мирной жизни востребованы редко, но которые только и отличают нас от нашей покупательной способности. Составители «Матрицы» хотели говорить о классиках русской литературы как о личном опыте, как о своей беде и своей радости. Как такой разговор возможен, не знает никто. У каждого из авторов всех четырех томов проекта свой ответ на этот вопрос. Идея, кроме того, была говорить о писателях прошлого с теми, кто предположительно их еще не читал, с теми, чье читательское восприятие еще не успело смириться со штампами вроде «Тургенев прекрасно описывал русскую природу» и «Гоголь вывел маленького человека, кого воротит от идеи, что чему-то такому особенному для чтения книг нужно научиться, потому что они, если верить Уайльду с Ипсеном, и так уже все знают на зло нам». Речь о школьниках или, может быть, вчерашних школьниках. Идея, то есть, была безумная. Потому что уж чего-чего о того, как говорить с людьми, родившимися при Ельцине, о людях, родившихся при царе Горохе, тогда, когда и сам Ельцин уже, в общем, Горох не знает вовсе никто. Да и возможен ли такой разговор вообще? Само собой, не знают этого и составители «Матрицы», Так что, понятно, никакого совета от них авторы книги к худу ли, к добру ли получить не могли, и каждому пришлось бороться с течением реки времен в одиночку. Впрочем, писателям не привыкать. Писательство вообще самое одинокое занятие на земле. Как раз стремление спасти, вытащить из упомянутой реки на ее быстрине авторов и героев слова и вещи, Себя и того парня – это последняя шарада и движет нами. Мы верим в то, что это занятие самое важное на свете. По одной простой причине. Если уж это не важно, то не важно вообще ничто. Неудивительно, что нам особенно обидно за писателей, которые даже не попали в школьную программу, которых проходят во внеклассном чтении, писателей, которых за нехваткой часов сослали в программу средней школы. Как последнее, прости перед полным исключением, как будто Ломоносов, Державин или Карамзин могут зачем-то пригодиться людям, которые еще пока не дочитали «Гарри Поттера». Таким писателям и посвящен последний том «Литературной матрицы». Их, разумеется, больше, чем те 26, о которых говорится под этой обложкой. Несравнимо больше. И если что-то составителей и утешает в осознании собственного бессилия, то это мысль о том, что заявленная задача невыполнима в принципе. Нужна была бы эскадра ковчегов, чтобы считать ее выполненной в сколько-нибудь удовлетворительном объеме. Что уж говорить о нашей утлой лачонке. И еще одно. Чтение в классе – процедура искусственная, если не вовсе немыслимая. Писатель пишет один на один со всем миром. Так же читает читатель. Можно ли всем классам думать, всем классам влюбиться, всем классам умереть? Вот это вот все? Если кто-то думал, что можно весь урок проковырять в носу, заучить то, что скажет Мария Ванна, бойко ответить и получить оценку, пусть посмотрит вокруг себя. Нет ни Марии Ванны, ни дневника, ни класса, ни одноклассников, и отныне любое чтение может быть только внеклассным. Звонок давно прозвенел. Вадим Левенталь